Глава 16. Рим. Июль 1929 года. Ида в лучшем платье из белой органзы с голубым веером в цветочек сидела в первом ряду. Перед ней стояли Эттере Майорана и Эдуарда Амальди, оба в костюмах и галстуках, готовые представить свои работы комиссии. Ида была уверена, что присутствует при эпохальном событии. На самом деле, ничего из того, что происходило в институте, не оставляло ее равнодушной. Работать в центре, который привлекал внимание всего международного сообщества своими исследованиями в области ядерной физики и вращаться в окружении молодых людей, которые понимали, из чего состоит материя Вселенной, от этого голова шла кругом. Она и сама стала смотреть на мир и на то, что ее окружало другими глазами. Не зацикливаясь на очевидном, поверхностном, теперь Ида понимала, что мельчайшие частички гораздо важнее вещей, которые можно увидеть собственными глазами. Но к этому пониманию ее подтолкнула и завязавшаяся дружба с Эттере, которая с той самой прогулки до молочного кафе лишь крепла. Теперь каждый раз, когда он заканчивал занятия и затягивался сигаретой, чтобы немного отдохнуть, Ида усаживалась рядом. Они долго разговаривали о Сицилии, о море в районе Онина, о вулкане, об апельсиновых рощах, о родных и о литературе. Эктере был единственным человеком, с которым она могла поговорить о братьях Карамазовых и смерти Ивана Ильича. Когда доклад подошел к концу, Энрико в ферме разгладил тогу, и юношам объявили, что они получают самый высший балл. В Италии во время защиты дипломов экзаменаторы надевают специальную одежду наподобие тоги или мантии. Тут-то всё и случилось. Присутствующие пришли в движение, чтобы уступить место родней и друзьям Амальди, когда Ида заметила, что высокий и широкоплещий молодой человек с темными растрепанными волосами не сводит с нее глаз. Ида не могла отвести взгляд, как не старалась. Ей показалось, что ее как магнитом безнадежно притягивает к нему, словно она превратилась в кусок железа. Руки тут же вспотели, а щеки покраснели. Поэтому, вместо того, чтобы поздравлять друга, она потянулась за копией работы, оставленной экзаменаторами на столе и предназначенной для поступления в библиотеку. И едва не споткнулась о черную треногу фотографа, нанятого запечатлеть событие. Увесистый аппарат зашатался, но, к счастью, остался стоять. Ида, еще более смущенная, чем прежде, поспешила в институт, чтобы занести работу в каталог. Она была уверена, что в этой работе содержатся революционные открытия. В ее понимании об этом говорило даже само название — «Квантовая теория атомного ядра». Но она бросилась прочь совсем по другой причине. Ей было неловко перед молодым человеком, который на вид казался немного старше ее. Оказавшись в своей комнате, она попробовала отогнать прочь образ юноши с нежными чертами лица и приятной улыбкой. Чтобы отвлечься, принялась копаться в карточках и разбирать газеты. Пока она складывала карьеру де ла Сера, взгляд ее упал на статью о пребывании семьи Муссолини в отеле Ледо, городка Речены. Новость, на первый взгляд не представляющая интереса, стала для Иды своего рода прозрением. Она поняла, какую силу набрал новый режим, вдруг осознав, что дуча уже воспринимается людьми почти как полубог, что итальянские издания и их читатели интересуются любой подробностью его жизни, даже самой незначительной. Она закрыла газеты и, сама не зная почему, вдруг вновь вернулась мыслями к молодому человеку, которого заметила на защите Эттере. Она быстро вышла из дома и направилась в библиотеку, но по дороге ее внимание привлекла компания женщин, идущих по Виа Репетта с кружевными зонтиками в руках. Заинтригованная модными нарядами дам и их внешним видом в целом, Ида последовала за компанией до кафе «Розатти», находившегося неподалеку. Она уселась за соседний столик на улице и, заказав кофе, сделала вид, что любуется фасадами церквей «Санта-Мария-ин-Монте-Санта» и «Санта-Мария-де-Мираколи», похожих друг на друга, как две капли воды. Ида пыталась расслышать, о чем говорят дамы понять, как можно проводить день за днем, прогуливаясь с подругами, попивая чай и все такое, и почему ее отец желал для нее подобной жизни. Очень скоро она уловила, что подруги обсуждали портних, мужские рубашки и цветы, и Эдди быстро наскучил их разговор. Разочарованная, она оставила на мраморном столике деньги за кофе и поспешила в свое убежище. «Я никогда не буду такой». Придя в институт, она с радостью отметила, что Эттере был уже там. На нем белая рубашка с подвернутыми рукавами, в губах зажата сигарета. Ида положила соломенную шляпку на стол и принялась проворно разбирать книги. Как вдруг новоиспеченный обладатель диплома закрыл учебник по термодинамике и подошел к ней, чтобы поздороваться. «Я рад, что ты пришла на защиту. Там было слишком много людей, и я немного разволновался». Эттере стряхнул пепел в медную пепельницу на столе. Ида улыбнулась и протянула ему пакет, обёрнутый мягкой упаковочной бумагой синего цвета, который она уже какое-то время прятала за спиной. «Небольшой подарок в честь твоей защиты». «Это мне?» — удивился Эттере. «Мне подумалось, нужно выбрать что-то приятное нам обоим. Это книга». «Ипсен», — тихо произнес Эттере, развернув подарок и глубоко затянувшись. Он повертел в руках книгу в плотном кожаном переплёте и робко улыбнулся. «Прочту с большим удовольствием». Ида думала, не спросить ли его, кто был тот юноша, что пришел на защиту, но удержалась. Ей не хотелось показаться легкомысленной в глазах гения. Поэтому она просто молчала, пока Экторе не спросил. «А ты поедешь на Сицилию в отпуск?» «Да, но осенью с удовольствием вернусь в Рим. Мне нравится моя работа». Кажется, что здесь все смотрят за горизонты возможного. Эттер приподнял бровь и серьезно заметил. Такое случается, когда люди принимают некие утверждения и определения, не задумываясь об их истинном смысле. А ведь только так можно двигать вперед науку, особенно в том, что касается изучения ядра. Не стоит думать, что утверждение верно лишь потому, что его поддерживают другие. Ида повертела в руке пачку сигарет, оставленную на столе. «Ты что, решила начать курить?» — засмеялся Эттере. «Вовсе нет. Ты что, если отец узнает, он ищет любой предлог, только бы забрать меня отсюда. Цепляется за любую мелочь. Его уравнение просто. Женщине место у плиты. То, что я работаю, сильно его оскорбляет, но поскольку он слишком уважает Карбина, то вынужден с этим мириться». Повисло неловкое молчание. «Что с тобой?» — спросил Эттере. Увы, отец смог настроить против меня всю семью. То, что мать во всем его поддерживает, меня не удивляет. Она вечно живет в его тени. Но меня огорчает брат. Мы с Фабрицио очень близки. Я знаю, что он меня любит, но теперь и он стал твердить, что мне не стоит работать, что я просто женщина и должна знать свое место. Большинство женщин предпочитают другую жизнь. Может быть, у тебя просто пока что нет... Эттере замолчал, не желая показаться невежливым. «Нет жениха?» — покачала головой Ида. «Я работаю вовсе не поэтому. Все совсем не так. Мне нравится эта работа. Я придерживаюсь мысли, что не стоит думать, что утверждение верно лишь потому, что его поддерживают другие. Мне хочется думать, что женщины могут приносить пользу и за стенами собственного дома. Так уже было в военное время». «В химии и физике уже немало женщин», — отметил Эттере. Ида промолчала. Она вспоминала. Она не раз слышала о Марии Кюри, профессоре из Сарбоны, которая разделила с мужем Нобелевскую премию в области физики в 1903 году, а в 1911 и вовсе получила ее одна как химик. Она слышала, что и ее дочь Ирен Жолио Кюри пошла по стопам матери и отца. К тому же среди физиков было на слуху имя Лизы Мейтнер. И все же женщин в науке до сих пор было очень мало. И все они пробивали себе дорогу с большим трудом. Особенно Мейтнер, хотя она была невероятно одаренным физиком. Краем уха Ида слышала, что для того, чтобы получить образование в университете, Лизе пришлось учиться под вымышленным именем, поскольку в Австрии 19 века девушкам было запрещено получать высшее образование. И что уже потом, учась в Берлинском университете, она все равно была вынуждена ходить через заднюю дверь, поскольку женщинам не позволялось пользоваться парадным входом. Но Иде не хотелось рассказывать Эттере слишком много. Она боялась показаться чересчур вольнодумной. «Я, конечно, не претендую на то, что нужно непременно быть гением. Взять хотя бы меня. Я просто библиотекарь». И все же мне нравится мысль, что я могу занимать в обществе какое-то место, а не просто быть женой и матерью». Ида положила руки на колени, обтянутые серой хлопковой юбкой. «Я, наверное, кажусь тебе странной взбалмошной сицилийкой. Любые мои слова приводят отца в отчаяние, так что я привыкла держать мысли при себе. Думаю, во всем виноват Платон». С этими словами Ида посмотрела на огромную лампу, от которой расходился свет. Платон? Точнее, его пятая книга «О государстве». Меня просто поразила мысль, что и мы, получив образование, можем вносить свою лепту в жизнь общества. Впрочем, это никак не сходится с мыслями Аристотеля и моего отца. Я много читаю, и чтение зародило во мне желание что-то изменить, хотя мать уверена, что все дело в моем скверном характере. «Не волнуйся, что ты не такая, как все. Это делает тебя особенной». Тихо сказал Эттере. Но прежде чем он успел договорить, дверь приоткрылась, и на пороге появился тот самый юноша с глубоким пронзительным взглядом, мысль о котором уже несколько дней не покидала Иду. «Приветствую, Эттере». Под белой рубашкой угадывались мускулы. Сердце Иды тревожно забилось. Она резко поднялась, собрала всю волю в кулак и невольно поправила подстриженные каскадом волосы, заправив прядь за ухо, затем направилась к посетителю. Извините, вежливо заметила она, в библиотеке нельзя разговаривать, доктор Майрана занимается. Эттере поднял глаза и рассмеялся. Да что такого? Ида, позволь представить: Альберта Гварнери, мой коллега со времен Инженерного института. «Возможно, я уже рассказывал тебе о нем. Ида протянула незнакомцу руку. Ей стало дурно. Их глаза встретились. Они смотрели друг на друга чуть дольше, чем следовало бы, и стояли, замерев в рукопожатии, точно притянутые магнитом. «Приятно познакомиться», — кивнул Альберта и обратился к Эттере. «Я думал, не захочешь ли ты, как в старые времена, прогуляться до виллы Баргезе?» «Отличная погода, темнеет нынче поздно». Вытащив из сумки книгу в кожаном переплёте, он неожиданно повернулся к Иде. «Вы это читали?» Еще нет», — покачала головой Ида. Она с любопытством взглянула на обложку, прочла название. «Кто-то», «Никто» и «Сто тысяч». «Горячо советую прочесть», — заметил Эдтерет. Пирандела, Настоящий шедевр. Вышел не так давно». Кое-какие строчки запали мне в сердце. Я жив, я еще не кончился, жизнь не кончается, и она не знает имен жизнь. Герой этого романа Витанжело Маскарда, заходит куда дальше, чем Матья Паскаль. Мне даже кажется, что там, где заканчивается Матья, начинается Витанджела. Не рассказывай, ты все испортишь! засмеялся Альберта и пригладил непослушные волосы у лба. Но ну, что ты решил? Идем? «А как же мои расчеты, кивнул тот в сторону стола. «Я с вами прощаюсь», — вмешалась Ида. «Пойду заносить в каталог новые журналы». Другой фразы ей в голову не пришло. Она просто почувствовала, что лучше уйти. Слишком сильную неловкость и желание она испытывала. «Приходите, когда закончите. Если хотите, я вас подожду», — тут же сказал Альберта. «Я прочту вам первые страницы романа». Ида снова заглянула в зеленые глаза юноши и почувствовала, как у нее перехватило дыхание. «Благодарю вас. Не сегодня», — пробормотала она. «Ну, хорошо, в другой раз. Я оставлю вам книгу, зайду за ней через несколько дней», — ответил юноша и, не дожидаясь ответа, вложил книгу в ее руки. Ида не нашлась, что ответить, и не потому, что не хотела, а не могла, слова попросту застряли в горле.